Глава 534. Ожесточенная битва. Бежавшие в первых рядах солдаты звериной расы падали один за другим, словно скошенные пшеницы под серпом. Хотя во время наступления крепкие упитанные люди дикобразы поднимали щиты, их доспехи и другие защитные средства под атакой паровых арбалетов походили на попье-маше. Совсем не могли выстоять против заряженных мощной кинетической энергии стрел а зажатые между людьми дикобразами гнолы в основном валились на зим от обычных стрел лучников. Драконья крепость сформировала крупный отряд лучников, состоявший из солдат Сейлиша. Стоя в башнях или на стенах, они с помощью своего высокого мастерства стрельбы забирали зверо людей. Головной отряд волчьей армии терпел большие потери. Однако солдаты звериной расы не боялись видокрови. Выпочив багря на красные глаза и бешено зарычав, они ступали по трупам своих товарищей и продолжали наступление. Некоторые проворные гнолы максимально быстро оказались под стенами драконей крепости, зажав в зубах сабли, они вдруг высоко подпрыгнули и с помощью острых когтей начали стремительно карабкаться по толстым лианам. Сверху на них сыпались камни и выливался керосин, из-за попадавших камней крошились и разлетались во все стороны их кости и мозги. Если же этим злобным по натуре гнолам все таки удавалось уклониться от удара, тогда их охватывало жаркое пламя, отчего они с истошными воплями и стонами валились вниз. Кое-какие везонщики все же забирались на стены, но поджидавшие наверху войны драконьей крепости немедленно взмахивали длинными мечами и разрубали их, а затем выкидывали вниз словно мусор. В воздухе распространился сильный запах жареного мяса. Но это была только закуска еще больше вассальных солдат волчьего племени двигали вперед оборонительные машины и баллисты. Многие волчьи войны, прикрываясь оборонительными машинами, достигали эффективной для атаки дистанции после чего запускали стрелы или копья в сторону крепостных стен. Хотя эти атаки были достаточно мощными, защищавшие драконью крепость сооружения были необычайно прочны, поэтому воинам на стенах оставалось только вовремя укрыться за ограждениями, чтобы остаться невредимыми. Главное, самим не лезть на рожон. В это время в действие были приведены заряженные катапульты, спрятанные между внешней и внутренней стеной. Сотни каменных снарядов полетели во врагов за пределами крепости. Один снаряд весил более 45 килограммов, запущенный катапульты, работающие на пару высокого давления. Он улетал высоко в небо и затем летел вниз. В нем, несомненно, заключалась ужасающая мощь. Каким бы крепким и здоровым ни был волчий воин, пусть даже на нем имелись тяжелые доспехи, каменный снаряд моментально расплющивал его в смятку. Но камнеметные катапульты драконьей крепости по большей части били не по зверолюдям, а по оборонительным машинам и баллистам волчьего племени. Каждая катапульта заранее была отстроена и установлена таким образом, что было известно, куда попадет снаряд. Требовалось лишь терпеливо дождаться, когда цели войдут в соответствующую зону, чтобы можно было организовать наиболее эффективную атаку. Оборонительные машины и баллисты волчьего племени то и дело уничтожались, а каменные снаряды еще и были покрыты керосином. Когда они падали и разбивались, лучники Сейлиша тотчас запускали туда огненные стрелы. Толкавшие машины люди дикобразы, расположившиеся позади волчьи войны, либо погибали от стрел, либо оказывались раздавлены каменными снарядами, а кто-то утопал в огненном море. Зрелище было не из приятных. Но ни уроженцы сейлиша, ни китайцы совершенно не испытывали чувства жалости, поскольку зверолюди являлись самой жестокой расой. Если бы драконья крепость потерпела поражение, тогда всех жителей города беспощадно истребили бы, никто бы не остался в живых. И что самое важное Затем пожар войны распространился бы на все королевство Сейлиш. Неизвестно, сколько бы людей погибло в этом случае. А в это время Цзую тоже не бездельничал. Активировав Риол Смелости, он преграждал путь отборным волчьим воинам. В головном отряде волчьей армии находилось немало своеобразных вервольфов Они обладали таким же телосложением, оружием, экипировкой, что и другие волчьи войны. Но эти вервольфы двигались и реагировали необычайно быстро, прикрываясь гноллами и людьми-дикобразами, Они ловко уклонились от летевших с крепости стрелы каменных снарядов, скачками взбирались по лианам и сквозь огонь запрыгивали на стены. Оказавшись на стенах, эти отборные волчьи воины тотчас махали серебристыми саблями и убивали солдат, защищавших крепость. Они мастерски владели фехтовальным искусством, зачастую им хватало одного взмаха сабли, чтобы солдат или лучник Сейлиша валялся в лужу собственной крови. Лишь экстраординарные войны Китая могли противостоять им. Эти вервольфы, вне всякого сомнения, являлись элитными бойцами Волчьего Племени, которые выполнили роль смертников, что должны расстроить ряды противника. Именно они убили наибольшее число защитников Драконьей Крепости с тех пор, как начался штурм. Если не займут устойчивую позицию на стенах, тогда остальные зверолюди смогут непрерывно сбираться по стенам, из-за чего первая линия обороны будет разрушена. Но на первом участке крепостной стены стоял Зои. Он сразу заметил этих элитных вервульфов, поэтому немедленно достал из пространственного кольца арматурные копья. Копья одно за другим молниеносно вылетали из рук дзуи. он больше не занимал прежнюю позицию, а двигался вдоль всей стены и метал копья туда, где была наиболее критическая ситуация. Один элитный волчий воин едва вскарабкался на стену, как ему, не успевшему принять никаких мер предосторожности, голову резко пронзило копье. Цзуи атаковал слишком быстро и часто, но при этом очень метко. Ни одной цели не удалось уклониться от его смертоносных атак. Всего за несколько минут более сотни элитных волчьих воинов полегло от копии Цзуи. А по мере того, как умирали эти воины, гарнизонные войска испытывали все меньшее давление и вновь занимали все более прочное положение на стенах. «Проклятие! Проклятие!» Восседавший на высоком троне в золотом шатре волчий король яростно рычал, впившись большими, как медный колокольчик, глазами в кристалл перед собой. В этом кристалле высотой 2 метра демонстрировалось изображение того, что сейчас происходит на крепостных стенах. Наблюдая, как элитные воины один за другим беспощадно погибают от рук Дзуи, верховный главнокомандующий волчьего племени пришел в ярость. Он гневно заорал на рядом человека в сером халате. «Разве главный воин драконьей крепость не отправился в столицу Сейлиша? Откуда взялся этот тип?» Человек в сером носил маску, которая закрывала его настоящее лицо. Выслушав недовольство волчьего короля, он опустил голову и на грубом зверином языке ответил. «Ваше Величество Нуфэн, этот воин, должно быть, только что явился из Китая. У нас нет на него данных». В глазах Нуфэна пылало пламя, ему явно хотелось живьем разорвать на кусочки этого человека. Но он все же упорно сдержал свой порыв и мрачно произнес: «Гангу, обе этого китайского воина!» «Слушаюсь, королетец, я непременно принесу его голову!» В шатре волчьего короля раздался преисполненный уверенности голос.